Часть одиннадцатая Удрал, ведь, говорил ресторатор Павлуши, окружившим его актером. Скрылся и где теперь блуждает, неизвестно. Дама его сердце, разумеется, знает, но не говорит, где он. Сегодня был у нее, пытал, пытал ее, только плачет. Меня саму, говорит, он измучил. И я сама еду отдохнуть и покупаться в Старую Руссу. Разумеется, к нему едет. Но народ, и сколько он мне должен, удивление. Ресторан сдал за четыре тысячи и уж больше половины получил. А сколько он у меня по мелочам забрал, да и у всех, у всех. Разве только у мертвого не захватил. «А что же вы будете делать? Вот вы что нам скажите?» — приступил к нему Лагорский. «Ведь вы же его компаньон». «Да какой компаньон? Разговор один!» — Павлушин махнул рукой. «Но ведь он же во всеуслышание объявил нам об этом, и вы молчали. Стало быть, не отрицали этого», — подхватил Чеченцев. «Даже мало того стали развивать план будущих действий, как дело поправить». Да ведь он просил, просто просил, из-за того, чтобы через нас свой кредит сохранить. Но дело-то не выгорело, — отвечал Павлушин. Нам-то верили, а ему нет. Напротив, приставать стали на насчет прежнего, подай допадай да Ну вот он и удрал. А поправлять дело мы будем, надо поправлять. Может, без него-то дело и лучше пойдет. — Стало быть, вы принимаете его антрепризу и все обязательства, и будете продолжать дело? — задала вопрос Малкова Павлушину. — Принять его обязательства? Да что вы, барынька, эх, да развед можно? Он нахватал направо и налево, а мы за него отвечай. Он тут таких условий наделал с народом, что чертям тошно. — А мы за него расплачиваемся? — Благодарю покорно. Другому актер то грош цена. Вы не обижайтесь, а он ему двести рублей в месяц. Среди актеров послышался ропот. Кто-то крикнул из толпы. — Послушайте, вы говорите-то говорите, да не заговаривайтесь. Павлушин несколько опешил, но все-таки стоял на своем. — Да, конечно же. Что ж, я не тычь в глаза, кто именно, а я правду говорю. У Артаева в Карфагене народ за половинную плату сопротив него служит и в лучшем виде доволен. От того, что Артаев с понятиями к жизни, купец он настоящий. Ну, а наш Чертищев барин, да и при малоумии. Актеры негодовали, послышались голоса. — Просим так не выражаться? — Да, не выражаться. — И ответить нам категорически. Продолжение дела вы берете на себя? — Продолжать спектакли будете? — Все будем, все будем. Нельзя же мне ресторан бросить, коль за него уж более трех тысяч аренды заплачено, — отвечал Павлушин. — Ну и вы нас пожалеете, помните бога-то. Не ж, можно с нас семь шкур драть. «Вот что, господа артисты!» «У нас контракты!» «Мы ничего не знаем! Нам полностью подавайте!» Продолжали голоса. «По чертищевским контрактам и получите из залога, а с нами у вас будет другой разговор», — объявил Павлушин. «Нет, так невозможно! Тогда отменяйте сегодняшний спектакль!» Актеры загудели и разделились на группы, шли толки, Величик приехал! Величик! Надо ему объявить! крикнуло несколько голосов. С веранды на площадку сада выходил величик. Актеры хлынули к нему. Господан хорошего компания, добрый день! Желаем вам знаменитого артиста, произнес он, снимая шляпу. А у нас какого печального дела, ай, вай! Господин Чертищев был и нет его, убежал. А у вот где это сидит. Он похлопал себя по затылку и тяжело вздохнул. К нему подступил Лагорский. — Однако, Арон Моисеевич, вы нам вот что скажите. Продолжаете ли вы дело Чертищева или нет? Будет сегодня спектакль или его отменят? — Непременно, непременно. Как же так отменить? только я теряю, столько я теряю!» — заговорил величик. «Я был сейчас у господин владелец от этот сад и театр, и он мне сказал, «Пожалуйста, продолжайте, продолжайте». Вот тут Чертищев дал ему знать на форменного бумага, что я и купец Павлушин компаньон от него. «Позвольте, позвольте». Да гарантируете ли вы нам наше жалование? Вот что прежде всего. Жалование вы получите из залог чертищего. Вы счастливые артисты. А вот бедного, несчастного величик. Ох, что он мне должен? Что он мне должен? И залог-то из моего кармана. Величик схватил с обеими руками за голову. Ну, вы-то уважите договор чертищего? Будете платить жалование, что нам следует по контрактам? — Господа, господа, тут крах, и потому вы должны иметь доброго сердца к нам. Надо скидка, без скидка нельзя. Мы берем жалкого расстроенного дела. Подошла Малкова. — А сколько же скидки вы хотите? — спросила она. Играйте, играйте, медам. Надо видеть, каково будут сборы, а потом поговорим. Велейчик велял и не высказывался. Режиссер звонил и приглашал на репетицию, но актеры не шли. Пошептавшись с Павлушиным, велечик объявил. Господа артисты! — Те, кто имеет бенефисы, мы можем давать два бенефисы сбор пополам. — Жалование. Мы должны знать о жаловании. На скидку мы не согласны, — опять заявил Лагорский. — Ах, каковы люди! И где ваше доброго сердца? Где они? Дайте продолжать, не губите дело. «Нового дела начинается! Совсем нового дела!» — восклицал велейчик. Павлушин захотел расположить к себе лаской и прибавил. «Именно новое дело. Погодите, при нас, может быть, лучше будет, чем при это А потому пожалуйте на репетицию, а после репетиции закусить на вольном воздухе на веранде и ушки похлебать, а за ушкой потолкуем». Зачем ссориться? Будем лучше в мире жить. Приглашение на уху подействовало. Советуясь друг с другом, актеры стали направляться на сцену. Репетиция состоялась. За ухой режиссер Утюгов шептался с актерами и говорил им, дела в самом деле у них в печальном состоянии на скидку мне думается можно пойти потому куда же каждому из нас теперь деться где сразу ангажимента найти но тогда выговорить себе право как только где либо что нибудь лучшее окажется бросить все и уехать до этого и уговаривать не надо отвечал колотухин Если контракт нарушается убавкой жалования, то нарушается он и во всем остальном. Наевшись ухи и хорошо выпив, с Утюговым были почти все согласны, ну или делали вид, что согласны. Но все-таки хотели знать, какая же будет скидка с жалования, и приступили опять к величику с вопросами. — Господа артисты, имейте доброго сердца. «Будем об этом говорить через три-четыре дня. Дайте посмотреть, как пойдет наше дело», — возглашал он. «Вилейчик не мошенник, вилейчик не злого человек. Он держал кафе «Шантан» в Одессе, он держал купальню в Одессе, и все артисты были довольны. Будете довольны и вы». Вечером спектакль не был отменен. Актеры играли, как говорится, спустя рукава, у всех на уме и на языке был вопрос о сбавке жалования, но сбор по случаю хорошей погоды был не дурен, и такого сбора при чертищеве ни разу не было. Колотухин в антрактах посматривал в дырочку занавеса и говорил «Нет, каково еврейское-то счастье, ведь и в ложах, и в креслах публики много». — Нет, если так пойдет дело, ему спускать не следует. Какая тут скидка? Он хорошие барыши загребать будет. Через три дня утром выдавали всем служащим театра жалования из залога. Выдавали за полмесяца по списку, представленному при открытии спектаклей. Но каково же было удивление служащих, когда они увидали, что жалование это в списке было показано далеко не соответствующее с контрактами и в сильно уменьшенном виде. Поднялись ропот, брань, проклятие по адресу чертищего. Вышел скандал. Полиция сдерживала служащих, но все-таки итальянка-акробатка разбила зонтиком стекло в конторе и вечером своим номером не участвовала. Получение служащими в театре Сан-Суси из залога всего едва двух третей жалования, назначенного чертищевым по условиям, произвело на них самое удручающее впечатление. Повсюду был ропот, все собирались куда-то уходить, куда-то уезжать. Но куда деться заурядному актеру в середине сезона, когда везде труппы полны и вакансии в них все замещены? Еще звезды первой величины могли списаться с антрепренерами и ехать куда-нибудь на гастроли или составить сосъете для артистической поездки, как принято выражаться в актерском мире. Но заурядному актеру нужно дожидать только случая, чтобы получить место для составления таких сосъете. Актеры и актрисы, разделившись на две группы, и обратились к Лагорскому и Чеченцеву, но те окончательно отказались, говоря, что для этого нужно предварительно узнать, в каких городах есть свободные театры, и списаться с их владельцами. — Поздно, прозевались, ушло время, ведь уж близится к половине июня, — отвечал Чеченцев. — Нет, лучше же я на гастроли куда-нибудь поеду. Это можно скорее сделать, да и хлопот меньше, и риска нет, — говорил Лагорский. Ввиду исчезновения Чертищева и неисправного платежа жалования все считали себя свободными от контрактов, хотя и продолжали еще играть в спектаклях. Против этой свободы ничего не возражали и величик с Павлушиным, продолжавший антрепризу Чертищева. Павлушин выражался даже так. А по мне, для буфета и ресторана так никакого и театра не надо. Достаточно садовых сцен, музыки и пения хоров. Правда, достаточно. Ведь это только блаш одна. А на самом деле театр прямо отбивает публику от буфета. Шутка ли, публика три-четыре часа сидит в театре. Садовая публика не в пример выгоднее даже для раздробительной продажи в буфете. По-моему, если бы Арон Моисеевич был согласен, то театр закрыть совсем, а прибавить какой-нибудь хорик румынок попикантнее, что-нибудь в красных сапогах с медными подковками, да чтоб певицы были к публике поласковее. величик стоял за театр. Нет. — Как возможно, — восклицал он, — театра закрывать нельзя. За него заплачено чертищевым, и там мои кровного денежки сидят. Надо выручить свой капитал. Но при таких жалованиях выручить нельзя. Больше, чем банкирские конторы получают. Беда, убыток будет. Господа артисты ждут, что мы завтра скажем. И завтра же надо объявить, что, кто хочет оставаться, 50% из жалования долой. Сборы были совсем плохи. Один сбор немного повеселил, а затем три дня актеры играли при пустом театре. На них напало уныние, происходили небрежности. Лагорский и Жданкович два раза не явились на репетиции и не объяснили причин. Один актер позволил себе напиться во время спектакля, и в последнем акте его нельзя было выпустить на сцену, он заснул. Актрисы капризничали, браковали роли, выпускали сцены. Малкова отказалась вовсе разучивать новую пьесу. Все чувствовали свое неопределенное положение и ждали, чем оно разрешится. Режиссер утюгов каждый день по два раза совещался относительно положения труппы с величиком и Павлушиным, которые теперь через него вели переговоры с главарями труппы. Дабы привлечь его на свою сторону, новыми хозяевами сада и театра было ему обещано, что жалование его утюгова никоим образом убавлено не будет. И Павлушин, чтобы задобрить, кормил его лососиной, и спаржей поил вином шабли и угощал хорошими сигарами. «Вот что, купец!» — сказал, наконец, Павлушин величику, дружественно хлопнув его по плечу. «Отдадим мы этот театр самим актерам, и пусть они в нем играют, как хотят, а нам пусть платят, ну, хоть по 80 рублей от вечера. Вход в сад наш, а вход в театр их и собственный». Пусть посадят своего собственного кассира, что ли, и театральный сбор, как хотят, делят между собой. — То есть вы хотите, чтобы мы образовали товарищество? — спросил Утюгов. — Да там, как хочешь, называй. Все расходы по театру ваши, ну и сбор ваш. «Как хочешь наживай, а нам подай восемьдесят рублей каждый день за то, что мы театр уступаем», — пояснил Павлушин. «Не думаю, чтобы они на это пошли», — покачал головой Утюгов. «Смотрите, какие сборы, ведь муху дохнет, как говорится, словно какая-то печать проклятия лежит на этом театре». «Да в условиях можно сговориться». Нам только бы сдать театр на руки, а вы поговорите. Величик в раздумье говорил. «Надо посчитать, надо сообразить. Такого гещефт для меня не подходит, убыток большого будет. Вам хорошо так говорить, если у вас буфет и ресторан. А у Вилейчик ни буфет, ни ресторан нет». За вход в сад, Арон Моисеев, будем получать, вы зачтить. Ну и восемьдесят рублей каждый день. Велейчик в сомнении покачал головой. Режиссер утягов предложил актерам товарищество, но за товарищество стояли очень немногие. Большинство успело уже испытать в разное время эти товарищества и помнили только печальные результаты товариществ. В особенности же против товарищества ратовала Малкова. «Ни за что на свете!» — восклицала она. «Я три раза при этих товариществах без хлеба сидела. Довольно. Сулили горы золотые, а кончилось тем, что на пропитание не хватало. А один раз было даже так, что и распорядитель то товарищества бежал, захватив кое-какие крохи. Нет, довольно. Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». Вы скажите величику и Павлушину, чтобы они поскорее объявили нам, какую такую скидку с жалования они хотят предложить. Может быть, мы на эту скидку и пойдем, чтобы как-нибудь сезон дотянуть. Смотрите, ведь сборы в самом деле из рук вон плохи. В конце концов актеры наотрез отказались от товарищества, о чем Утюгов и объявил величику и Павлушину. На следующее утро у него опять было долгое совещание с хозяевами. Просматривали списки жалования, что-то составляли, писали, и вечером Утюгов ходил уж по уборным с мелкоисписанным листом бумаги и желающих приглашал расписываться на нем. Это было предложение всем актерам служить за половинное содержание против того, которое было выговорено по контрактам, заключенным с Чертищевым. Актеры ахали, галдели, ругали жида Вилейчика и распивочника Павлушина, но в конце концов стали соглашаться и подписывали лист. — Но ведь это не обязывает меня служить до конца сезона? — спросила Малкова. — Нисколько. Здесь на листе все это объяснено. Ведь я же читал вам, — отвечал Учегов. — И бенефис мне будет по-прежнему. И бенефис. Бенефисные условия не изменяются. — Ну, в таком случае я согласна. Давайте я подпишу. — Ну, какое несчастье! Третий летний сезон я не могу получить полностью своего жалования. Она взяла перо и подписала. Происходило это после спектакля в ее уборной. Тут сидело несколько актеров, в том числе и Лагорский. Лагорский сказал... «Хорошо, подпишу и я, потешу новых антрепренеров, но предупреждаю, я долго в труппе не останусь, я поеду на гастроли. Я уже списался кое с кем из антрепренеров и жду от них ответов. Беру с собой для компании Тальникова. Его там я всегда сумею приткнуть для получения какого-нибудь куска, во всяком случае, большего, чем здесь. А во время путешествий по провинции Тальников незаменим». Он будет у меня и секретарь, и компаньон, и хозяйка, и все что угодно. Подписал листы и Лагорский. — Возьму бенефис здесь и уеду, — прибавил он. — У Первый бенефис мой. Я уже выговорил его себе у величика и Павлушина. Давно выговорил, — заговорил чеченцев, расписавшийся на листе чуть ли не первым. — Нет, в это ушах оставьте, — закричал Лагорский. — Мой бенефис будет первым. Я завтра же заявляю об этом новым хозяевам, и если они мне откажут, то, невзирая на подпись, я завтра же брошу труппу. — У ваш бенефис по контракту во второй половине июля. Я уж справлялся, — возразил Чеченцев. — Контракт с Чертищевым нарушен. Теперь новые условия, — еще более возвысил голос Лагорский. — Новые условия с жалованием, и я предъявляю новые условия с бенефисом. Начался спор. Дабы прекратить его, режиссер Утигов заговорил. «Э, — Господа, э, всех подписавших новые условия новые антрепренеры приглашают завтра после спектакля на ужин в большой зал ресторана. — Да ну их к лешему! «Обобрали, оплели, ограбили и хотят замазать свои разбойничьи дела какой-то котлетой с бабами и стаканом вина», — отвечал Лагорский и вышел из уборной Малковой. О своем бенефисе Лагорский на другой же день утром заявил новой дирекции театра и сада Сан-Суси. Вилейчик Павлушин в это время сидели на веранде и пили чай. С ними сидел и режиссер утюгов. На это Павлушин ответил... «Насчет бенефисов всегда очень рады. Бенефисы и вам польза, и нам польза. Будете стараться билеты рассовывать. И вот для этого-то самое любезное дело — наши обеды с музыкой и пением. Тут и публика, тут и все. Вчера у нас такой туз с Калашниковской пристани обедал» что мы ему за одно вино и фрукты больше, чем на сто рублей счет подали. Ему ложу. — Ну уж это наше дело, — грубо сказал Лагорский. — Советовал бы к нему в амбар или в контору вам самому на Калашниковскую пристань съездить. Овсяный туз денег не жалеет, — продолжал Павлушин. На это Лагорский промолчал и заявил. Так вот, знаете, первый бенефис мой. Объявим о нем на днях. И первый бенефис невозможно, заметил величик. Берите второго. Чего? По какой такой причине? Первый бенефис у нас господину чеченцеву обещан, проговорил Павлушин. Лагорский вспыхнул. Странно, сказал он. Я полагаю, мои заслуги в трупе какого-нибудь Чеченцева. Совсем странно. Он еще под стол пешком бегал, а я уж был актером и гремел по Волге. А этого вашего Чеченцева я по сцене ходить учил. Да, впрочем, он и теперь еще не умеет. «Отдали, отдали. Вчера вечером отдали. Он с нами и ужинал вместе». — сказал Вилейчик. «Ну, — Но ведь, мне кажется, можно и переменить. Это все в вашей власти, — пробормотал Лагорский. — Зачем же переменять-то? — отвечал Павлушин. — Слово дали, так уж держись. Наше слово купецкое должно быть все равно, что вексель. Да и, кроме того, Алексей Кузьмич Чеченцев помогал нам в наших обедах с музыкой. Он и пел у нас, и читал для публики. А ваша милость погордилась. — Ласковая телятка две матки сосет, — иронически спросил Лагорский. — А то как же, порядок известный. Но главное то, что он раньше просил. — Берите второго бенефис, — продолжал величик. — А что этот лезгинцев ставит? Нарочно изменив его фамилию, задал вопрос Лагорский. «Улегели о Косту?» а вашего пьеса я знаю», — прибавил величик, щурясь от приятного воспоминания. «Ха, в мой репертуар заезжает», — произнес Лагорский. «Наверное, о он сам играет». «Сам», — кивнул ему Утюгов. «Тогда знайте, я в его бенефис играть не буду». «А от чего — А отчего? — удивился величик. — Он у меня мою коронную роль отбил. Мне нечего играть. — Ну, как же это так? Без вас нельзя. Вы, господин Лагонский, хоть что-нибудь? — Не буду и не буду. Он мне свинью преподнес, и я ему также. Так вы знаете. Свинство. — Так считать второй бенефис за вами? — — спросил Павлушин. Нам надо знать. А то может запросить себе Бенефиса, госпожа Жданкович или Малкова. Я ставлю короля Лира, объявил Лагорский. Павлушин взглянул на режиссера Утюгова. А Что это такое король Лир? Антрипринер, засмеялся Лагорский. Шекспира не знает. — Ах вы, антрепренеры! Король Лир — бессмертное произведение Шекспира, трагедия! — Да ведь где ж все упомнить-то? Павлушин смутился и погладил бороду. — Гамлета и короля Лира даже каждый театральный плотник знает, — продолжал Лагорский. — Так кто театральный, а мы все больше по буфетной части. Дабы переменить разговор, Утягов стал пояснять Павлушину. — Большая постановочная пьеса, много костюмов, много декораций. Декорации надо вновь писать. Велейчик покачал головой и сказал. — Если господин Лагорский примет декорации на своего счет, то мы согласны. — Да, костюмы наши уж куда ни шло, а декорации ваши прибавил Павлушин Лагорскому. — Ну, позвольте, вы должны театр давать с декорациями и костюмами, — воскликнул Лагорский. — Это везде так, во всем мире. — Убытков много. На правый убыток, на левый убыток, прямо убыток. Этого чертищев — разбойник. Что он с нами наделал? На ему, вот где его место, — в свою очередь кричал величек. Ну ведь для черкесова, или как там его, для чеченцева этого самого, вы же делаете декорации? Там тоже сложная обстановка, — проговорил Лагорский. — Уриэля Коста не в одном-двух павильонах. — Одну декорацию чеченцев делает сам, а остальное из старенького наберем, что есть под рукой. Так вчера условились насчет Уриэля Коста, — объяснил Чугов. — Тогда я становлюсь в полное недоумение, что мне ставить, — развел руками Лагорский. — Разбойники Шиллера, — прибавил он, — разве вот эту пьесу? — Что угодно, Василий Севастьянович, но только чтоб нам декорации ничего не стоили, ни копейки не дам. — Костюмы наши, хорошо, извольте, — сказал Павлушин. — Костюмы наши. Лагорский встал. Половину жалования отняли и хотите, чтобы актеры играли без декораций, но он — приза. Вспомните, ведь это же Петербург, а не чухлама. А еще хотите, чтобы у вас сборы были хорошие? — разразился он. ну так второй бенефис мой, а пьесу я еще подумаю. Он даже никому не протянул руки и отошел от стола. — Мерзавец, скотина, лизоблюд проклятый! «Альфонсишка гнусный!» — шептали его губы про Чеченцева, успевшего перейти ему дорогу. «Нет, каков мальчик! Забежал, приласкался и обстряпал себе бенефис. Теперь с первым бенефисом. А первый бенефис много значит. И возьмет сбор, возьмет!» — мысленно восклицал он. «Пойдет сам по богатым купцам билеты раздавать» призы получать, а косту ставят, а косту-то я мог бы сам взять. Вечером после спектакля Лагорский на антрепренерский ужин не пошел, но послал туда Тальникова, чтобы через него узнать, что там произойдет и что будут говорить. Вернувшись домой, Лагорский нашел на своем столе телеграмму. Театральный антрепренер Безменов из Луцка в ответ на его письмо телеграфировал. «На треть сбора согласен. Вечеровый расход — шестьдесят. Четыре спектакля через день. Пятый — бенефис. Бенефис — половину сбора. Приезд не позже 15 июня. Жду ответа». Лагорский задумался. «К пятнадцатому числу поспеть туда, так здесь бенефиса не возьмешь. Плюнуть разве на здешний бенефис и ехать туда? Дело на лад идет». «Из Луцка можно перекочевать куда-нибудь в другой город», — рассуждал он. Он был рад, что так складывается дело. В особенности он был рад, что уедет от жены Малковы и Настины, которые изводили его своей ревностью, попреками, бранью и ссорами. И главное его радовало то, что он уедет под самым благовидным предлогом по делам своей профессии утром лагорского разбудил тальников он осторожно вошел в его комнату и тихо проговорил спите пора вставать скоро десять лагорский потянулся и открыл глаза Эй, покажись ка не пьян проспался сказал он Тальникову, зевая. — позвольте с чего пьяным то быть с антрепринерского угощения — Ты ведь дармовщинку-то любишь? — Да, уж и угощение, уж и ужин. Только пиво мы поили. А для дам было поставлено две бутылки дешевого красного и белого вина да бутылка Мадеры. — Сквалыжники, — рассказывал Тальников. — Хорошо, что вы и не пошли. Закуска самая плохонькая. Даже икры не подали. Селедка до да колбаса, редиска, корешка копченая, а цена и теперь два гроша. На ужин судачки, пополовине цыпленка, ну и мороженое. Вот и все. — Ну, раскритиковал. — Ты о деле-то расскажи, — перебил его Логорский. — Кто там был? Малкова была? — Была. Теченцеву на подарок подписывались. — Да разве публика за ужином была? — Были театралы. Потом пришли, когда ужин кончился. Вот они-то и поставили несколько бутылок шампанского. — Посидели с дамами, с Чеченцевым, с ними пили. Купцы какие-то были. — Пьяные? — Да уж, само собой, выпивши. Вот им-то Павлушин предложил подписку. И сам подписал пять рублей. — Умеет скотина свои делишки обделывать, — вздохнул Лагорский и начал одеваться. — Пил он, я про Чеченцева, пил и стихи читал, — рассказывал Тальников. Монолог из-за косты прочел, только все сбивался. Лагорский, одевшись, сел к самовару. — Ну, а мне здесь бенефиса не дождаться, — сказал он. — Ни ко двору я здесь. Не умею я перед купцами фиглярить. Не умею антрепренерам угождать и в душу к ним влезать. — Там вчера после ужина генерал один был, только статский, — проговорил Тальников. — Один черт! Все равно лиздинцевы какие-то торжествуют. блюдом здесь место. И мы первый бенефис и все остальное. А я вчера просил, да ведь у вас бенефис по контракту в июле. Вчера уж об этом был разговор. Да не перебивай ты, контракт. Какой теперь контракт? Нет теперь контрактов, если с актерами сделку сделали. Да если бы был контракт. «А я захотел бы изменить время бенефиса, мое желание следовало бы уважить. Я Лагорский-Двинский, а не какой-нибудь там осетинцев», — гордо произнес Лагорский. «А я вчера прошу себе бенефис и заявляю короля Лира. Так мне отказывают в декорациях. Не выдавить же мне в старых павильонах и присадовой декорации ставить? Нет, надо наказать их и уехать. Ну его вот к черту этот бенефис. Посмотрим». Что они будут тут без меня ставить? А я бросаю бенефис. Сбирайся, Мишка Курицын сын. Едем в Луцк на гастроли, — сказал он Тальникову. — Это вы, Василий Севастьянович, на гастроли. А я-то как же поеду? — спросил он. — Ты? Ты в качестве моего адъютанта. Да я и тебя там на какие-нибудь 10-15 рублей пристрою от спектакля. Все больше, чем здесь получишь. Ты сколько здесь получаешь? «Теперь половину от 75 рублей», — отвечал Тальников. «Ну вот, видишь, 37 рублей с полтиной в месяц. Да получишь ли еще и это-то? Мне кажется, жития этому театру Сан-Суси будет еще не больше месяца, и дальше все кверху тормашками полетит. Сбирайся, Мишка!» «Я готов. Что ж мне сбираться-то? Хоть сейчас готов». «Ну и прекрасно» отрисуя прах от ног моих на пороге этого и уеду продолжал лагорский посмотри какую я телеграмму из луцка получил только секрет и покуда никому ни слова ни полслова ни четверть слова гроб могилу василь севастьянович отвечал тальников хлопнув себя по груди Ну, то то лагорский погрозил ему и показал телеграмму дело хорошее «Вы большой талант, вас знают», — сказал Тальников, прочитав телеграмму. «Сделал запрос еще в один театр, и жду ответа. Сыграем в Луцке, переедем в другой город. гастролировать куда веселее, чем на одном месте корпеть». «Еще бы», — согласился подобострастно Тальников и спросил Логорского. «Прикажете еще стаканчик чайку налить?» «Налей». Только что Лагорский принялся за второй стаканчик чая, как к нему пришел режиссер Утюгов. Он был, как и всегда, с портфелем, набитым пьесами. Не сняв с себя еще пальто и заглянув в комнату из передней, он уже заговорил. — Не спите уж, Василий Севастьянович. Встали? Очень рад. А я к вам нарочно, чтобы немножко пожурить вас по-дружески и, так сказать, направить на истинный путь по отношению к нашим новым театральным хозяевам. Здравствуйте, мой милейший, сказал он, раздевшись и входя в комнату. Напрасно вы так обостряете свои отношения к ним. То есть, как обостряю? спросил Лагорский. Утюгов положил портфель, сел и потер руки. — Да вообще у вас все как-то резко. Вот, например, вчера не были на ужине так радушно предложенным ими, — произнес он. — Разыгрывать из себя кафе шантанного исполнителя? Петь и декламировать за ужином перед пьяной публикой, как этот, как его, грузинцев? Благодарю покорно. Лагорский махнул рукой. — Не петь. Зачем петь? «Не надо и декламировать, мой добрейший, а вообще не выделяться из общего уровня. Правду говорю, это по-товарищески. Ведь вот вчера на ужин пришли почти все, а вас не было, и это резко бросилось в глаза. Павлушин и Вилейчик очень опечалились, им было это неприятно, они говорили про вас, что же это он, да за что же так с нами?» Позвольте. Да вот что? Адвокатов, что ли? задал вопрос Логорский. Боже, меня избави. Ну, я вам говорю, это чисто с практической точки зрения, отвечал Утегов. — Ведь их в сущности это люди не дурные, добрые, но у них своеобразный взгляд на искусство. Ну и черт их побери, если это так. А я артист. «Ну, то есть не на искусство, — поправился Утюгов, — а вообще на театральное дело. Купцы, торговые люди, с торговой точки зрения они на все и смотрят, а добрые, расположенные к актерам». «Да бросьте вы, Феофан Прокофьевич! Зачем бросать? Надо выяснить. Лаской с ними можно сделать все». «При ласковых отношениях из них можно веревки вить, а вы заявляете о бенефисе и сейчас же становитесь к ним в резкие отношения». «Ни в какие я к ним отношения не становлюсь». «Ну как же, ушли, не простясь, не подали даже руки». «Позвольте, они, пользуясь случаем, ссадили меня с 400 рублей в месяц на 200, а я еще должен лизаться с ними. Благодарю покорно». Ведь они рубль сломали, говоря по-купечески, кафтан выворотили. Дела плохи, ничего не поделаешь, вы сами видите. Ну да что об этом? А обойдись вы с ними лотком, как все можно было бы и лира поставить в ваш бенефис. Кое-что из декораций у нас есть, кое-что можно прималевать. Приспокойнейшим образом я велел бы это им в счет поставить, и они приспокойно заплатили бы. На бенефисы они надеются. Бенефисы для них лучший случай поправить дело, приучить к себе публику. А вы вчера даже от участия в первом бенефисе отказались. А афиша должна быть без вашей фамилии. А вы имя в труппе, большое имя ⁇ столб. «Но мне в окосте нет роли. Роли нет, если черкесов сам Акосту играет», — воскликнул лагорский Ну, там, кроме того, есть хорошая выигрышная роль, за которую вы могли бы взяться. В «Бенефисы» очень часто премьеры для афиши и ничтожные роли играют, а здесь есть хорошая роль равина Простите, во-первых, это не по-товарищески». Лагорский поднялся со стула и объявил. «Да я этого осетинца и не считаю за товарища. Он кафе-шантанный исполнитель, а я актер». Э, «Вижу я, вижу, как вы к нему относитесь. Не хотите даже назвать его настоящей фамилией и нарочно придумываете ему разные другие прозвища. Но это, Василий Севастьянович, нехорошо. Рука руку моет. Вы ему, а он вам». — Да и Павлушин с величиком. — Вы, кажется, пришли ходатайствовать за Чеченцева? — Именно мой милейший. — Позвольте вас поставить на афишу в его бенефис, — подхватил утюгов. — Во-первых, это утешит Павлушина и величика, которые теперь не в тех, не в всех. А во-вторых, это успокоительно подействует на труппу которая, так сказать, угнетена необходимой в хозяйстве с бабкой жалования. — Вы имя, Василий Севастьянович, большое имя, вас успела полюбить публика. Ваше имя для минифисной афиши очень важно, — уговаривал он Лагорского и прибавил. И если вы согласитесь на участие в бенефисе Чеченцева, то можно будет устроить так, что в свой бенефис вы и Лира сможете поставить без затрат с вашей стороны на декорации. Кланяюсь талантливому актеру. Утюгов поднялся и в пояс поклонился Лагорскому. Лесть на Лагорского подействовала. Он стоял, молчал и улыбался». В голове его мелькнула мысль. «Чего же не воспользоваться перед отъездом на гастроли бенефисом? Если наши хозяева дадут декорации, то лир не будет стоить мне дорого и может дать кругленький сбор». «Хорошо-с», — ответил он, важно заложив руку за борт жилета. «Ставьте меня на афишу. Я буду играть раввина». При условии, что мне дадут декорации на Лира, я согласен. Ну, от чего же вы-то, Феофан Прокофьевич, об этом хлопочете? Отчего сам Чеченцев не поднялся и не явился ко мне попросить участвовать в его бенефисе? — Он будет следом. Он сейчас к вам явится, — поспешно отвечал Утюгов. — Он не горд. Он глуповат, иногда нахален, но не горд. — Так согласны? — Согласен. Ну, благодарю вас. А теперь позвольте наскоро хватить чайку с стакашек Выпью и побегу с радостной вести к Павлушину. Закончил утюгов и сел пить чай.